Глава 10. Кристофер чуть не галопом припустил по мокрому лесу. Я с трудом поспевал за ним в густой траве. Ноги-то у него были очень длинные. В канаве у-ху-ху ему пришлось остановиться и подождать, чтобы я подсадил его на стену. "Отыскали псину!" крикнул издали Смедли. "Нет!" пропыхтел я, подсаживая. Кристофер протянул руку и помог мне забраться следом. Джорно так, как будто я вообще ничего не весил. "Я чего вы тогда так несётесь?" осведомился Смедли, потому что едва ноги мои коснулись верхушки стены, мы припустили дальше. Я-то думал, за вами эта зверюга гонится. Мы запыхались и решили не отвечать. Кристофер перешёл на лёгкий бег и двигался по прямой к дому, мимо тисовых изгородей и невысоких баскетов. а потом мимо цветочных клумб. У меня возникло ощущение, что некоторых из них тут раньше не было. Однако на такой скорости ничего толком было не разобрать, пока мы не вылетели на круглую прогалину, где совсем недавно Кристофер стоял, прислонившись к солнечным часам. На месте пухлого мульчугана высилась статная каменная девица с урной в руке, и из урны текла вода. Я не выдержал и рассмеялся. Тебе ещё повезло, что ты не промок. Помолчи и дыши, пропыхтел Кристофер. Мы понеслись дальше, шурша по гравию, топача по каменным ступенькам, ещё по каменным ступенькам, а потом галопом через широкую мощёную площадь перед самым домом. Там я попытался остановиться. Мне всякого сомнения, слугам туда заходить запрещалось. Кристофер же помчался дальше и влетел в дом через открытую стеклянную дверь и по паркету в комнату, уставленную книгами. Пока он сражался с тяжёлой дверью, я успел заметить лестницу, ведущую на галерею, и там тоже были книги, а выше узорчатый потолок. Я сообразил, что это библиотека, и находиться в ней нам не положено. Через тяжёлую дверь мы попали в вестибюль, вдалеке виднелась главная лестница. По чёрному полу шагал с подносом Эндрю. Он рявкнул: "Эй!" когда мы принеслись мимо. Тут я понял, что Кристофер так таропится выяснить, кто всё это вытворяет, что напрочь забыл сделать нас невидимыми, а потом забыл, что забыл об этом. Эндрю вытерщился нам вслед, а Кристофер перепрыгнул через перила и потянул меня за собой следом по запретной лестнице. Одно утешение, что это был Эндрю, а не Грегор. Грегор был уж как пить дать наябедничал мистеру Амосу. Наверху, перед бальными залами, Кристофер остановился и согнулся пополам, задыхаясь. А потом, едва разогнувшись, озадаченно огляделся и указал на высокий потолок. Не понимаю, гранд, мне казалось, мы уже над ним. Давай ещё выше. Мы понеслись дальше на тот этаж, Где находились спальни членов семейства. Лестница, ведущая выше, была не там, где заканчивалось первое. Пришлось пробежать по роскошному коридору, она обнаружилась за углом. Когда мы повернули за угол, я подумал: "Всё, конец". Раздались вопли и взвизги. Тут повсюду шныряли девчонки в коричнево-золотистой форме. Завидев нас, они дружно замерли. Потом одна фыркнула: Да это просто постигающее. И раздался общий вздох облегчения. Я понял, что все они молодые горничные. Вряд ли хоть одна была сильно старше нас с Кристофером. Мы жмурки затеяли. Просветила нас одна из них, тяжело дыша. Хотите поиграть? Мы бы с удовольствием, ответил Кристофер, тоже тяжело дыша. Но мы несем важное сообщение. Он помчался к следующей лестнице, потом вверх по ступеням, "Полагаю мы и так ещё повеселимся", пропыхтел он, поднимаясь. "Я бы на их месте играл в детских. Там ведь пусто", заметил я. "Там, если застукут, не отмажешься", предположил Кристофер. На следующем этаже, где пахло новыми коврами, он не задержался. Качнул головой, добежал до следующей лестницы и понёсся наверх, на детский этаж. Теплее, Выдохнул он, и мы запрыгали по скрипучим деревянным ступенькам на чердак. Теперь и я ощущал эту самую странность. Покруг стояло явственное гудение. Поэтому я совсем не удивился, когда мы влетели шум на дыша на чердак, и Кристофер понёсся мимо лифта к центральной части дома. Я знал, что мы рано или поздно окажемся в этом пространстве за чертой на стене. Кристофер мчался вперёд, взбудораженно похтя теплее, теплее, почти гречо. И тут мы, можно сказать, врезались в мисс Сэмпл, которая спускалась вниз из гардеробной. Так, стоять, приказала она. Вам что неизвестно, что бегать не разрешается. Извините, выпалили мы хором. А потом, даже не задумывшись, я добавил: "Нам нужна чистая одежда". Кристофер перемазал чулки. Кристофер посмотрел на свои ноги, их покрывали кирпичная пыль, мох и болотная грязь. "А Конрад свои вообще испортил", наклеюзничал он. Я посмотрел на свои полосатые ноги и обнаружил, что по крайней мере четыре полоски превратились в лесенки, сквозь них просвечивает кожа. В пряжках моих туфель запутались ивы веточки. "Это я вижу", сказала мисс Сэмпл. глядя в том же направлении. Ладно, пошли. Она отвела нас в гардеробную и заставила переодеться, можно сказать, с ног до головы. Времени на это ушло уйма. Кроме того, мисс Сэмпл поведала нам, что мы позор всего столлери. За новые чулки вычтут из твоего жалования, совчила она мне. Шёлковые чулки недёшевые. Так что в будущем постарайся быть аккуратнее. Кристофер хмурился, морщился и дулся. Я прошептал ему: "Если бы мы на неё не налетели, она пошла бы вниз и застукала девчонок или нас в тот момент, когда мы пересекали нарисованную черту". "Верно", пробормотал Кристофер, "и всё равно меня это бесит". Изменения прекратились, чтобых Он был прав. Я больше не слышал этого странного гудения. Убедившись, что мы чистые, свежие и опрятные с ног до головы, мисс Сэмпл подхватила стопку полотенец, которые куда-то несла, и удалилась в сторону лифта. "Давай живее", сказал Кристофер. "А то ещё кто-нибудь вмешается". Мы осторожно и стремительно прокрались на цыпочках в центральную часть чердака. Вдали скрипнула половица, хлопнула дверь. Однако поблизости никого не было. Мы дружно выдохнули, это облегчение, когда пересекли черту, нарисованную на стене. А после этого понеслись в то просторное помещение с рядами окон. Здесь, именно здесь, средоточие всего, сказал Кристофер. Медленно повернулся, посмотрел вверх, посмотрел вниз. Только я всё равно ничего не понимаю, добавил он. В помещении действительно ничего не было, кроме облезлой штукатурки на потолке и широких деревянных половиц под ногами. Перед нами тянулся ряд довольно грязных окон, выходивших на голубоватые горы над столчестером, а за спиной у нас была просто стена, такая же облезлая, как и потолок. Тёмный коридор с другой стороны, тот, что вёл на женскую половину, ничем не отличался от другого, по которому мы пришли. Я указал в ту сторону. "Но ну и что, Милли? Она не там". Кристофер нетерпеливо потряс головой. "Нет. Здесь. Здесь единственное место, где я ощущаю её совсем рядом. Мне кажется, эти изменения как-то связаны с тем, что её здесь нет, но больше я ничего не могу сказать". "Выходит, она под полом", предположил я. "Что если снять одну из половиц?" Ну, можем попробовать, ответил Кристофер без особой уверенности в голосе. Тогда мы оба опустились на колени возле окон и принялись разглядывать половицы. И тут мир опять качнуло. Хорошо, что мы не стояли во весь рост. Здесь наверху толчок был более чем ощутимый. Нас обоих сбросило с места. Я столкнулся головой о стену под окнами и выругался. Кристофер протянул руку и поднял меня на ноги. «Теперь я понимаю, зачем нужна эта черта», — сказал он невозмутимо. «Если бы ты, Гранд, стоял на ногах, то вылетел бы в окно. А о том, сколько отсюда до земли, даже страшно подумать». Он был бледен и явно расстроен. «Я же злился». Потирая голову, осмотрелся, но все осталось как прежде. Половицы... Горы за окнами вдали, облупившаяся штукатурка и всё то же сильнейшее ощущение чего-то странного. А что вызывает эти толчки, спросил я. И почему? Кристофер передернул плечами. Грёжцы на моим мудрым мыслям, сказал он. У меня грант есть, единственный недостаток я слишком умён. Пойдём-ка вниз и проверим дверь. в детские комнаты. На сей раз, похоже, ничего не изменилось. Все так в конце говорят, как любила повторять моя сестра Антея. Кристофер зашагал по коридору, и вот путь ему преградила дверь, облупившаяся красно-коричневая дверь. «Ого!» — сказал он. «А это что-то новенькое». Он тряс ее, пока она, наконец, не открылась. Вернее, она рухнула внутрь, вырвавшись у него из рук, мы оба отскочили. Вокруг загудел ветер. Дверь печаталась в стену, и наши шейные платки словно прилипли к лицам. Мы сразу же поняли, что оказались в каком-то необычном месте, шатком и расположенном очень-очень высоко. Пол под ногами ходил ходуном. Мы вцепились друг в друга и осторожно поползли вперёд за дверь в бурю, залитую дневным светом. «Там Кристофер сказал, «У-у-у-у!» и добавил небрежно, «Грант, надеюсь, ты не боишься высоты?» Завоем ветра и скрипом дерева я его едва слышал, однако ответил, «Нет, я люблю высоту!» Дверь вывела нас на деревянный балкончик, обнесенный низким, хлипким на вид ограждением. Прямо у наших ног В квадратном люке начиналась сумасбродная древняя деревянная лестница, шедшая вдоль наружной стены чего-то похожего на высокую деревянную башню. Мы оба нагнули голову, чтобы заглянуть в люк, и увидели, как лестница головокружительными зигзагами уходит всё вниз и вниз, становясь всё меньше и меньше, обвиваясь вокруг самой высокой и ненадежной на вид деревянной постройки, какую мне доводилось видеть. А стройка запросто могла бы быть маяком, только местами из неё торчали скаты крыш, и этим она напоминала пагоду. Она раскачивалась, скрипела и дрожала на ветру. Далеко-далеко внизу, видимо, была какая-то труба, в которой горько называл ветер. Я оторвал глаза от этой спотыкливой лестницы и посмотрел наружу. Там, где раньше был парк, простиралось Вся розелёная вересковая пустошь, а за нею, и это напугало меня сильнее всего, лежали холмы, окружавшие Столлири, те самые причудливые утёсы, что обступали Столчестер. Я разглядел столовый утёс, он был как на ладони. После этого я просто стоял у ограждения и смотрел вверх. Над нами был совсем небольшой скат гонтовой крыши, то есть сделанный из деревянных дощечек, а над ней что-то вроде шпиля со сломанным флюгером-петушком наверху. Все это было совсем древнее, оно стонало и раскачивалось на ветру. Внизу и вокруг расстилалась пустошь, а стольлери нигде не было. Кристофер побледнел, побледнел так, что стал одного цвета с шейным платком, по-прежнему трепетавшим у его лица. Грант, сказал он. Мне придётся спускаться. Я чувствую, что Милли совсем рядом. Спускаемся вместе, решил я. Мне не хотелось торчать на вершине этой конструкции, когда она обрушится под весом Кристофера. Кроме того, как было отказаться от приключения? Кристофер, похоже, не видел в этом никакого приключения. Он с явным усилием отцепился от дверной ручки, а потом стремительно повернулся и также крепко вцепился в перила лестницы. Балкончик покачнулся. Постепенно исчезая из виду, Кристофер непрерывно отпускал шуточки, нервные и бестошабашные шуточки, но я всё равно не слышал их за воем ветра. Когда Кристофер спустился достаточно, чтобы я уже не мог угодить ногой ему в физиономию, я тоже сполз на лестницу. И зря. Все вокруг заскрипело, и лестница вместе с балкончиком качнулась наружу от стены. Пришлось подождать, пока Кристофер спустится пониже и вес его переместится на другую часть. Только тогда я пополз следом очень медленно, как и он. Было видно, что ему смертельно страшно. Мне и самому было страшно. Лучше ж каждый день лазать на столовую и утес. По крайней мере... Он не двигается. Эта лесенка раскачивалась при каждом нашем движении, и я все думал, какой идиот соорудил эту конструкцию, а главное, зачем? Судя по всему, никто в ней не жил. Она была обшарпанная, растрескавшаяся, перекореженная. В деревянных стенах виднелись окна с выбитыми стеклами. Когда Кристофер полз уже вовсе по черепашьи, я наклонялся вперед, Вокруг так и грохотал ветер. И заглядывал в ближайшее окно. Но внутри были одни пустые деревянные комнатушки. На каждом балкончике, встречавшимся на нашем пути, было по двери, но глянув вниз, за собственные ноги, это была не слишком светлая идея, потому что голова сразу же закружилась. Я выяснил, что Кристофер даже не пытается их открыть. Ну и я не стал тоже. Просто спускался пролёт за пролётом и всё. Примерно на полдороге торчащие скаты крыш сдёлались гораздо шире. Здесь ступени шли прямо по этим скатам на какие-то несусветные перекрученные балкончики, навесавшиеся над самым краем, а под каждым скатом начинался новый участок лестницы, который вёл на следующий скат. Добравшись до первого балкончика, Кристофер остановился. Мне пришлось стоять на лестнице и ждать. Я подумал, что он, наверное, отыскал Милли, что только бедняжку страшно из увечили, и теперь она издаёт вой, который по-прежнему звучит у меня в ушах. Но Кристофер через некоторое время двинулся дальше. В свою очередь, добравшись до балкончика, я понял, почему он остановился. Сквозь пол можно было посмотреть вниз, очень далеко вниз, а сам балкончик раскачался. И вой доносился попрежнему откуда-то снизу. Я поспешила убраться с этого балкончика, а Кристофер со следующего. Мы именно возили эти три ужасных штуковины и наконец оказались на лестнице подлиннее и понадежнее, с нормальными перилами. Тут я нагнал Кристофера. До земли оставался всего один этаж. Почти добрались, сказал Кристофер. Он был бледен, как привидение. Милли Спросил я: "Сейчас я её совсем не чувствую", сказал он. "Надеюсь, я просто чего-то не понял". Когда мы спустились почти до самого низу, вой перешёл чуть ли не в визг. Внизу на нас скинулось что-то громадное, коричневое и обслюнявило с ног до головы. Кристофер резко сел. Я так перепугался, что не заметил, как взлетел обратно на полпролёта. Дикий зверь сторожит подходы, воскликнул я. Да ничего подобного, ответил Кристофер. Он сидел на нижней ступеньке, обхватив это коричневое руками, а оно лизало ему физиономию, оба казались страшно довольными. Это сторожевой пёс, пропавший нынче утром, зовут его. Он выпростал руку из-под длиннющего языка и отыскал на ошейнике табличку с именем. Чемп Полагаю, это сокращённое от чемпион. И вообще-то ему не очень подходит. Я тоже спустился вниз. Похоже, пёс был рад видеть и меня. Он, видимо, пред нашим приходом решил, что потерялся навеки, поставив мне на плечи здоровенные лапы, он повизгивал от радости. Могучий хвост стучал о землю, поднимая пыль, она кружилась в воздухе и колола кожу. Зря радуешься, приятель, сказал я. Мы тоже потерялись. Но ведь потерялись? уточнил я у Кристофера. На данный момент? Да, ответил он. Да. Похоже, Столлери построен прямо на вероятностной аномалии. Ну, я так думаю. Вероятностная аномалия это такое место, где почти смыкаются несколько вселенных, и стенки между ними не особенно прочные. И когда кто-то или что-то Сдвигается в иную плоскость возможных событий, с ним вместе слегка сдвигается и весь замок, а в верхней его части сдвиг ощущается очень сильно. Собственно, всю верхнюю часть ненадолго дёргает в другую реальность. Вернее, это я надеюсь, что ненадолго. Теперь-то я понял, зачем на самом деле нарисована эта черта. Ты думаешь, этим занимается графиня? спросил я. Или граф Может, и вовсе никто, ответил Кристофер. Может, это просто само происходит, вроде землетрясения. В это я не поверил, но спорить было бы бессмысленно, пока я не подстречаюсь с виновником своего злого рока и не выясню всё до конца. Кстати, если подумать, наверное, именно мой рок нас сюда и загнал. Чтобы не терзаться угрозениями совести, я спросил Кристофера: Так ты всё это сообразил по пути вниз? Чтобы не думать об этих пересохших гнилушках и скрипучих половицах, сказал он. А тем более о расстоянии до земли. Тут-то до меня и дошло, что Милли, похоже, попала в одну из этих вероятностей, в то, что прямо под этой. Может, она просто не заметила, какая часть замка сдвигается. А стойка. Мы одновременно поняли одну и ту же вещь. Чтобы вернуться в знакомые нам столлери, мы должны в момент, когда произойдёт очередной сдвиг, снова оказаться на вершине башни. Мы посмотрели друг на друга, встали, подтащив за собой псину, и попятились туда, откуда была видна вся эта некрашенная деревянная громадина, которая качалась и подрагивала на ветру, и вьющаяся по её краю лестница. С земли она выглядела ещё страшнее, чем сверху. Я не уверен, что смогу заставить себя влезть обратно, сознался Кристофер. Да и псину мы туда ни за что не втащим. Погоди-ка. Пёс же не мог быть на чердаке, когда попал сюда. Он живёт в парке. Фу. Уже легче, сказал Кристофер. Грант, ты гений. Тогда давай сядем в нужной точке и подождём. Так мы и сделали. Кристофер аккуратно обошел все вокруг слева направо, а потом взад и вперед, пока не отыскал точку, где странность ощущалась сильнее всего. По его мнению, это был большой валун метрах в десяти от башни. Мы сели и прислонились к нему, а пса усадили посередине, чтобы он нас грел. Ветер ерошил волосы и сдувал на сторону шейные платки, а мы таращились на дряхлую дверь, ведущую в башню, и ждали. Над головой проносились серые тучи. Прошла целая вечность. Вот ведь странно, сказал Кристофер. У меня нет ни малейшего желания исследовать это здание. А у тебя, Грант? Я передернулся. Ветер стонал в прикрученных балках, я слышал, как внутри распахиваются и затворяются двери. Оставалось надеяться, что это проказничает ветер. Тоже нет, ответил я. А потом Кристофер сказал: "Мои чолки превратились в сплошные лесенки и петельки. Теперь их стоимость вычтут из нашего жалования. Ты не знаешь, сколько они стоят?" "Они шёлковые", напомнил я. "Боюсь, что всю последнюю неделю ты работал за просто так". "Чтоб я провалился", сказал Кристофер. "А я и подавно", сказал я, "потому что я-то уже испортил две пары". Мы давно тут сидим. Кристофер посмотрел на часы. Почти половина шестого. Если в ближайшее время не случится очередной сдвиг, мы опоздаем на работу. Тут в башне грохнуло разом несколько дверей, от чего мы оба подскочили. "Я, наверное, это заслужил", сказал я. "Почему?" осведомился Кристофер. "Потому что Я вздохнул и подумал: "Ладно, сознаюсь. Знаешь, наверное, это я во всём этом виноват. У меня, понимаешь ли, плохая карма. Какая ещё плохая карма, спросил Кристофер. Я в прошлой жизни не сделал одного дела, сказал я. И в этой жизни тоже как-то, по-моему, ты несёшь запредельную ахинею, сказал Кристофер. Может, в вашем мире просто такого не бывает, сказал я. Бывает. Более того, Я это изучал специально, как раз перед тем, как двинуться сюда. И уверяю тебя, гранд, но если ты изучил только наполовину, начал было я, и тут до нас обоих дошло, что деревянная башня стала тёмным каменным зданием. Без всякого предупреждения, перетекания, без всяких толчков она сделалась в два раза шире, но при этом не такой древний. Казалось, что она сложена из длинных тёмных сланцевых плит и слегка сужается кверху, а квадратная вершина уходит далеко-далеко вверх. Перед нами же зиял квадратный вход, и оттуда тянуло довольно вонючей сыростью. Никаких ступеней не было. Странно, сказал Кристофер, я не почувствовал, как она меняется. А ты? Что скажешь, Грант? Рискнём войти внутрь? «Она больше похожа на здание, чем та деревянная штуковина», — сказал я. «Кроме того, если чего-нибудь не предпринять, мы тут застрянем». «Верно», — сказал Кристофер. «Пошли». Мы встали и втащили пса в пустой дверной проем. Пахло внутри просто омерзительно и было совершенно пусто. В мелкие окна, а скорее щели между плитами, проникал свет, его хватало, чтобы разглядеть. Лестница на сей раз находится внутри. Она шла зигзагами вдоль стены и состояла из одних только ступеней. Ничто не мешало нам свалиться с внешнего края. Ступени были из сланца, как и всё остальное, и при этом такими древними, что наклонялись наружу к пустой середине помещения. А самое неприятное состояло в том, что высотой Эта конструкция была не меньше предыдущей деревянной башни. Я сказал себе, что это по сути ничем не хуже столового утёса. Кристофер только сглотнул. Раз оступишься, сказал он, раз поскользнёшься, и будет чем почем поужинать. Правда, я думаю, что смогу удержать нас волшебством, если мы будем подниматься рядом. Пёс поначалу отказывался заходить внутрь. Я знал, что его смущает запах и вид этой лестницы, но Кристофер жизнерадостно пояснил, что, чемп всю жизнь прожил на улице, и ему, вероятно, запрещали входить в помещения. Может, так оно и было. Кристофер тем не менее подтащил сопротивляющуюся псину к началу лестницы. Там, чемп упёрся всеми своими четырьмя здоровенными лапами, сдвинуть его было невозможно. Мы поднялись немного и попытались его подозвать, но он вышел на середину пола, черного и вонючего, и опять завыл. Кристофер сказал, полная труба. Спустился и привязал свой шейный платок к ошейнику Чемпа вместо поводка. Тот взвыл. Платок натянулся, Чемп перестал выть, встряхнулся, однако с места не струнулся. «А может, он знает что-то такое, чего мы не знаем?» — предположил я. Рука моя лежала на ступеньке в двух пролетах над землей. Ступенька была склизкая. Хотелось найти какой-то предлог, чтобы не карабкаться по этой лестнице. «Он знает ровно столько же, сколько и мы. Трус он, вот и все», — заключил Кристофер. «Чемп, я отказываюсь накладывать побудительное заклятие на какого-то там пса. Пошли!» Поздно уже. Ужин дадут, чемп, ужин. Это сработало. Чемп во весь опор понёсся наверх. Меня впечатали в каменную стену. Сперва собака, а потом Кристофер, которого пёс тащил за собой. Пришлось мчаться во весь дух, чтобы от них не отстать. Первые три пролёта мы миновали на огромной скорости, но потом, когда пустое строение сомкнулось с боков, глубоким зловонным колодцем, чем вроде как сообразил, что стоит поберечь силы и сбавил ход. Так оно было ещё хуже. Я карабкался, вжимая спиной в шершавую стену. Меня поддерживала лишь одна надежда, что Кристофер наложил на нас хорошее, сильное заклятие. Наверху некоторые ступени оказались сломными или совсем уж кривыми. Чтобы отвлечься, я спросил: А почему ты сказал, что мой злой рок, в смысле моя карма это запредельная ахинея? В пустом пространстве мой голос прозвучал как какое-то замогильное уханье. Голос Кристофера, который ответил мне сверху, замогильно ухнул в ответ. Мне кажется, у тебя вообще нет кармы. По моим ощущениям, ты новенький, свежий. Либо это твоя первая жизнь, либо все предыдущие были безупречными. Я знал, что он ошибается. И вообще, по его словам, выходило, что я какой-то младенец. «Что ты имеешь в виду?» — ухнул я. Он откликнулся. «Как и леди Фелиция. Вряд ли она прожила больше одной жизни. Сравни ее с графиней, Грант. Вот уж и той душа старая так старая». «Хочешь сказать, что у нее дурная карма?» — ухнул я. «Не особенно», — откликнулся Кристофер. Из прошлого она ничего дурного вроде как не притащила, хотя, по моим понятиям, в этот раз делает всё, чтобы её испортить. Его слова убедили меня в том, что всё это простые догадки. "Но точно-то ты ничего не знаешь, да?" крикнул я ему в спину. А другие люди разглядели мой рог и всё мне о нём сказали. "Какие люди!" крикнул мне вниз Кристофер. Например, дядя Альфред и мэр Столчестера, заорал я вверх. Так-то? Слышно стало совсем плохо. Внутри металось эхо, а впереди Чемп громко пыхтел, потому что его тормозил шейный платок Кристофера. Однако я был почти уверен, что расслышал правильно. Я, если хочешь знать, моё мнение, Грант, как бы это они ни свой собственный запах учуили. Слушай, прекрати называть меня Грантом. «Как последний задавака!» — рявкнул я. Полагаю, что он не услышал. Чемп дернулся куда-то в сторону. Я подумал было, что он заходит на следующий зигзаг, но оказалось, что мы добрались до верха. Кристофер, вытянутый рукой он все цеплялся за шейный платок, дернулся вслед за Чемпом и пропал из виду. В первый момент я решил, что они сгинули окончательно, Однако, дёрнувшись следом, обнаружил в верхней части стены квадратный коридор со сланцевыми стенами. В конце коридора горел свет, озаряя скользлые сланцевые плиты. Чем полным ходом тащил Кристофера вперёд. Я помчался следом, полагая, что мы сейчас выскочим на крышу. Вместо этого мы вылетели на деревянные половицы, вокруг запахло нагретым деревом. И я увидел, что свет струится сквозь ряд пыльных окон, которые выходят на горы над Столчестером. На потолке пузырилась облупившаяся штукатурка, и казалось, что где-то далеко гудит двигатель. Такое ощущение создавали люди, снующие поблизости. "Гранд", прошептал Кристофер, похоже, мы вернулись. Вид у него был жуткий, аl этого, что он был бледный и весь дрожал. и чулки у него почти совсем распустились, он еще был перемазан темной жижей и весь в паутине. А кроме того, если и мой жилет был в том же состоянии, что и его, дорога тому жилету была одна, на помойку. Что мои панталоны придется выбросить, я и сам видел, и чулки очередные. «Пойдем проверим», — сказал я. Мы на цепочках прокрались по коридору, по которому, казалось, только что пришли, теперь он был деревянным. В конце наткнулись на черту, проведённую по стене краской. Заглянули за угол и убедились, что снова попали в столлери. Эндрю и Грегор как раз вышли из гардеробной, поправляя свеженькие накрахмаленные шейные платки. Покруг суетились и прикликались люди, вдалеке хлопали двери. Было видно, что все прихорашивается к собственному ужину, а потом к трапезе семейства. Мы нырнули обратно туда к окнам. Пусть спустится вниз, а потом пойдём за новой одеждой, предложил я. Первая часть твоего плана мне нравится, сказал Кристофер. Только ты забыл про чемпа. Нужно же как-то его предъявить. Давай спустимся как есть. А там, если нас кто увидит, скажем, что обнаружили его в канализации. А если никто не увидит, выпустим. Пусть Смэдли его найдет. А сами потихонечку вернемся за чистой одеждой. «Где это тут канализация?» — осведомился я. «Должна же она где-то быть», — отрезал Кристофер. «Куда стекает вода из наших ванн и вся остальная тоже?» Я подумал, может, и сработает. Хотя, скорее всего, мало нам не покажется. «А ты можешь заколдовать нашу одежду?» На весь вечер нет, ответил Кристофер. Это ведь будет иллюзия, а иллюзии не держатся дольше часа. Я вздохнул. Ладно, спасибо, что удержал нас на лестнице. На секунду у Кристофера на физиономии появилось такое недоумевающее, изумлённое выражение, что я понял, он вовсе забыл заколдовать эту лестницу. Я обрадовался, что не знал этого раньше. Да это дёло плёвое, Грэнт, сказал он беспечно. Потом минут 10 мы просто сидели без дела. Чемп предничал. Он скулил, пускал слюни и всё рвался в коридор. То ли он понимал, что ему здесь не место, то ли чувствовал запахи ужина. Наконец прозвенел звонок, призывая горничных в столовую, и мы все подскочили. Чемп в подскоке одновременно рванулся в коридор. На сей раз мы бросились за ним следом. Вдали всё ещё переговаривались люди, мы слышали, как гудит лифт. Значит, придётся спускаться по лестнице. Главное, чтобы Чемп не мчался слишком быстро. Он бодрый рысьцой дотащил нас до устланого коврами пола детских комнат, а дальше перешёл на галоп. Мы ничего не могли с ним поделать. Видимо, он решил, что ковёр это трава, и здесь ему бегать позволено. Словом, он протащил нас мимо верхней площадки, следующей лестницы и поволок по коридору туда, куда выходила дверь этой длинной пустой детской. Едва он туда подлетел, из детской вышел молодой человек в вечернем туалете. В тусклом свете мы разглядели его светлые волосы и потерянное, отрешённое выражение глаз. Впрочем, едва он нас увидел, она переменилась. Он откинул голову назад, Выпрямился, будто проглотив аршин, и изобразил на лице высокомерное недоумение. "За каким бесом вас сюда принесло?" осведомился он. "Тут мы все трое сообразили, что это граф Роберт